Автор этой сказки – Льюис Кэрролл, известный математик, логик, лингвист. Он сочинил ее в середине прошлого века во время прогулок по окрестностям Оксфорда на берегу реки Темзы. Сочинил потому, что его об этом просили маленькие девочки, его добрые друзья. Время. Странную сказку написал Льюис Кэрролл. Всё в ней как в сказке, и вместе с тем на другие сказки совершенно не похоже. Итак, Алисе наскучило сидеть без дела на берегу реки. Она заглянула в книжку, но там не было ни картинок, ни разговоров. Мысли Алисы текли медленно и несвязно от жары и оклонила в сон. Я опаздываю. Боже мой, как я опаздываю. Кирцагиня будет в ярости, просто в ярости. Только сейчас Алиса поняла, что она никогда раньше не видела кролика с часами, да ещё с жилетным карманом в придатке. Взгорая от любопытства, она побежала за ним. То ли колодец был очень глубок, то ли падала Алиса очень медленно, только времени у неё было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше. Простите, сэр. Вы не скажете, сколько я уже пролетела? Ой! Я, наверное, приближаюсь к центру земли. миль вниз. Ой, они пролечут ли это всю землю насквозь? Вот какой чудесный штат. А люди там ходят вниз головой. Как их там зовут? Антипати. Кажется, нет. А, нет, Антиподы. Алиса всё в падела и падала. Дина будет меня сегодня весь вечер искать, подумала она. Дина звали её кошку. О, Дина. Как знаешь, что тебя нет со мной? Правда мышек в воздухе нет, зато мошек хоть отбавляй. А едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? А, нет, едят ли мошки кошек? Ой. Ах, мои усики, мои бедные ушки! Герцогиня не простит мне опоздание, она будет в ярости! Вспоминая об этом впоследствии, Алиса подумала, что ей следовало бы удивиться. В тот миг, однако, все оказалось ей вполне естественным, и Алиса помчалась за белым кроликом. Но белого кролика нигде не было. Алиса оказалась в длинном зале. Алиса решила, что это ключ от двери. Но вы, то ли замочная скважина была слишком велика, то ли ключик слишком мал, открыть эту дверь ей не удалось. К величайшей радости Алисы, ключ к этой двери подошёл. Ах, как ей захотелось выбраться отсюда. Но она не могла просунуть в нору даже голову. Если бы голова и прошла, что толку? Кому нужна голова без плечей? Мой. Выпей меня. Алиса знала, что с детьми происходили разные неприятности из-за того, что они не желали соблюдать три правила. Правила эти самые простые. Если слишком долго держать в руках раскалённую кочергу, то в конце концов обожжёшься. Если поглубже полоснуть по пальцу ножом, то из пальца обычно идёт кровь. А если разом осушить бутылку с пометкой «Яд», то рано или поздно почти наверняка почувствуешь лёгкое недомогание. Последнее правило Алиса помнила твёрдо. Убедившись, что на пузырьке не было никаких пометок, Алиса отпила из него немного. чувствие. Я, наверное, складываюсь, как подзорная труба. Сиешь меня. Лиса увидела, как её ноги стремительно уносятся вниз Ещё мгновение, и они скроются из виду Ой, прощайте мои ноги, бедные мои ножки Кто натянет на вас чулки и башмаки? И что же мы будем делать друг без друга? Ну, ладно, буду посылать им в подарок новые ботинки Вот А. Что это? Никакую забою я несу. Простите, сэр. Неужто вы только подумайте, какой сегодня странный день. Я это или не я? Кажется, уже не совсем я. Так, попробую вспомнить географию Лондон Столица Парижа А Париж Столица Ри, Рима Нет Что-то не то Попробую лучше прочесть стихи Вот Дом, который Построил жук А это певица Которая в темном чулане Хранится в доме, который Трожюк. А это весёлая императрица, которая часто кусает певицу, которая в тёмном чулане хранится в доме, который построил жук. Слава совсем не те. Так я и пельня. Вот вам и волшебный беер. Что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что превратиться в ничто? Нет, нет. Скорее отсюда. Ой, мне бы чуточку подрасти. А потом найду дорогу в тот чудесный сад. Мысль, вправду, была отличная. Тем более, что Алиса знала, для того, чтобы подрасти, можно что-нибудь съесть или выпить. Но вокруг ничего подходящего не было. Волна чудес, страна чудес, и все здесь вероятно. То вырастаешь до небес, то вниз растешь обратно. Ваши ноги в 5 минут длиннее став изрядно. Куда хотят туда они идут, а нужно вам обратно. В стране чудес одна беда, здесь как-то непонятно. Когда идёшь ты не туда, придёшь ли ты обратно? Когда идёшь ты не туда, придёшь ли ты обратно?